чего цикада потеряла свои рожки. Это случилось давным-давно. Тогда у веселой цикады еще были рога. Небольшие рога, просто рожки, как у жука-рогача или улитки. А потом она их потеряла. Вот как было дело. На развесистой смоковнице жили обезьяна и цикада. Однажды, В жаркий день обезьяна сидела на толстом суку и лакомилась спелыми смоквами. А цикада лениво ползала по ветвям, искала укромное местечко, чтобы соснуть. Неожиданно подул прохладный ветерок, зашелестел листьями смоковницы. Как приятно стало цикаде! От радости она встрепенулась и застрекотала. Так да так громко!» Обезьяна поперхнулась и выронила из рук смокву. Смоква полетела с дерева вниз, а под деревом дремал молодой олень. Вдруг что-то ударило его по носу. Не разглядев смоквы, олень вскочил на ноги и понесся прочь. Он мчался, не разбирая дороги, И не заметил, как ноги его запутались В побегах горной тыквы, что росла на склоне. Олень рванулся изо всех сил, И тут большущая тыква не удержалась на стебле И покатилась вниз под гору. А внизу-то было кунжутное поле. Тыква шлепнулась прямо на пышный кустик кунжута, Вокруг посыпались спелые зерна. В то время на поле разлегся и заснул старый слон. Заслышав шум, он открыл глаза, и в них набились жесткие зерна кунжута. В глазах закололо, защипало, слон поднялся и потрусил к пруду промыть глаза. Не видя ничего кругом, он не заметил, как наступил на большого жука-рогача, который мирно полз по своим делам. С разбегу слон плюхнулся в пруд и тут увидел на берегу несчастного жука со сломанными рогами. В том пруду жила черепаха. Была она старая-престарая старая и славилась своей мудростью. Раненый жук обратился к ней с жалобой на слона «Ты почему наступил на жука и сломал ему рога?» Спросила слона черепаха «О, мудрая черепаха! Я торопился промыть свои глаза!» Объяснил слон «Что-то жесткое и острое попало в них» «Я зажмурился и бежал, ничего не видя!» «Что же это попало слону в глаза?» «Громко спросила черепаха». «Это мы кунжутные зерна!» «Послышался ответ». «На наш куст свалилось что-то большое и тяжелое!» «Мы не удержались и рассыпались!» «Еще того не легче!» — воскликнула черепаха. — Что же это свалилось на кунжутное поле? — Это я, большая тыква, — ответила тыква и подкатилась к пруду. Я мирно зрела на солнце, вдруг кто-то дернул за стебель. Я сорвалась и полетела под гору, да как шлепнусь на кунжутный куст. — Ну и дела, — задумалась черепаха. И кто бы это мог порвать тыквенный стебель? Это я, олень Но я нечаянно, жалобно заговорил олень Мне было очень жарко Вот я и прилег вздремнуть под старой смоковницей Только задремал, как вдруг что-то ударило меня по носу Да так больно, я и побежал прочь Да не заметил этой тыквы Ноги запутались в ее стебле Я как дерну Вот тыква и оборвалась Конца этому не будет Проворчала черепаха Что же свалилось С дерева на оленя Это я Смоква Послышался голос Я почти созрела И меня сорвала обезьяна Только надкусила Да как вздрогнет Вот меня и выронила А я полетела вниз Прямо оленю на нос Обезьяна Иди-ка сюда Позвала черепаха Ну-ка, расскажи А чего ты вздрогнула? Сейчас все объясню Хихикнула обезьяна Я была очень голодная Сорвала одну смокву, съела Сорвала другую, съела Сорвала третью Так ты до завтра не кончишь Прервала ее черепаха Я сейчас Так вот, настала я есть Третью смокву А цикада как затрещит Да еще так громко Я и перепугалась Думала, что-то стряслось Вздрогнула, а смокву-то и уронила Кажется, дело идет к концу Сказала себе черепаха Эй, цикада Где ты там? Я здесь Просверистела цикада Не суди меня строго, о премудрая черепаха! Я так томилась от жары, не знала, где и спрятаться. И вдруг подул ветерок, да такой свежий, прохладный. Мне стало так приятно, я от радости и запела. Уж не думала, что так громко. и чего эта обезьяна напугалась, не пойму. «Выходит, виноватых нет, все будто правы!» — решила старая черепаха. «И все же рога у жука сломаны!» «Все вы по-своему правы, но все понемногу и виноваты, а уж цикада больше всех!» «Из-за нее все случилось! Ты должна и поплатиться!» «Отдавай свои рожки жуку вместо сломанных!» Всем понравилось решение черепахи, ведь она рассудила по справедливости. Обеспечной цикаде пришлось расстаться со своими рогами, да не ей и ни к чему.